Вслушаться в эту музыку, погрузиться в нее, быть может, исчезнуть в ней, раствориться без остатка. Впрочем, попрошаек й и бродячих артистов довольно мало, о н и аристократия элита городских низов. Куда более многочисленны те, кому нечего делать, некуда пойти. Многие пьют, однако этим мерой их п а д е н и я не исчерпывается».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 Воздух, которым он дышал, был свеж, почти что ароматен, как будто вокруг не было больше города. Куин поднялся со скамейки, потянулся и направился к телефонной будке, откуда вновь позвонил Вирджини и Стилман, а затем пошел обедать. Сидя в ресторане, он вдруг сообразил, что решение созрело. Ответы на вопросы сформулировались у него в голове сами собой, без всякой подсказки. Короткие гудки, он теперь это понял, не были случайностью. Это был знак, знак того, что бросить дело Стилмана, как бы ему этого не хотелось, он пока не может. Ведь в е р д ж и н и и он дозванивался для того, чтобы сообщить ей, что выпадает из игры, однако судьба ему этого не позволила. Куин задумался, прав ли он, употребив слово «судьба». Было что-то в этом слове претенциозное, устаревшее.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 с л е д и т ь за тем, чтобы ему не причинили никакого вреда. Имеет ли значение, что думает о его действиях Вирджиния с т и л м а н если сам он делает то, что должен делать? Да, в идеальном варианте сыщик обязан находиться со своим клиентом в тесном контакте. Таков был главный принцип Макса Уорка. Но так ли уж это необходимо? Коль скоро Куин выполняет в о з л о ж е н н о е на него п о р у ч е н и е